воспоминания. Воспоминания о чем? О нас. Я пошутил. Я не буду писать воспоминания. Я буду нянчить внуков. Вам с Марьяшкой тоже будет нелегко. Ты представляешь, сколько всего знают ваши сверстники. Я буду учиться, разумеется. Тебе будет трудно. Сергей не понимал, что для Олега проблемы земные не подкреплялись зрительными образами, предыдущим опытом. Земля оставалась пока краем обетованным. Если нужно учиться, выучимся. Это потом придут разочарования. Олега все более беспокоила неузнаваемость мест, по которым они шли. Давно уже должен был появиться ручей, ущелье, но скалы вокруг были чужими, незнакомыми. Сергеев ощутил беспокойство Олега. «Мы что, заблудились?» — спросил он. — Все иначе, чем тогда, — сказал Олег. — Это из-за снега, — не бойся, — сказал Сергеев. — Мы не можем сильно сбиться. — Пока мы знаем общее направление, пока мы идем вверх, ничего страшного. — Погоди, — сказал Олег. Он услышал журчание воды. Снова зарядил снег. Они вышли к ручью через несколько минут и дальше пошли вверх по ручью, хотя это было ненадежно. В прошлый раз к ручью они вышли уже у ущелья. А сколько здесь течет ручьев? Они шли до вечера, почти не останавливаясь. Никаких приключений с ними не было. Олег стрелял по зайцу, но промахнулся. Снег не прекращался, он липнул к одежде, но было не холодно. Только с каждым шагом труднее вытаскивать ноги из снега. Когда стемнело, они вошли в ущелье, но это было совсем другое ущелье, скорее широкая промоина, там и остались ночевать. Оба понимали, что сбились с пути, но возвращаться было поздно. Если там наверху снега не так много, то остается надежда выйти к перевалу, но говорить об этом не хотелось. Олег разделил оставшиеся грибы на три части, дрова не экономили, и как только вода в банке согрелась, сразу потушили огонь, а головешки сложили в сумку. Они спали под обрывом, ночью был мороз, и ветер скатывался по промоине, как поток весенней воды.